Да, ну как же с паровозами? С паровозами, презрительно переспрашивает доктор Пуль. Говорю же вам, я не отличу паровой турбины от дизеля. А значит, ты не можешь помочь нам снова пустить поезда? Исключено. Не говоря ни слова, врач поднимает правую ногу, упирает её доктору Пулу в низ живота и резко распрямляет колено. Групный план. Доктор Пуль потрясённый, весь в царапинах, однако невредимый, поднимается с кучи песка, на которую упал. За кадром слышен голос вождя, зовущего людей, которые взяли доктора Пуля в плен. Средний план. Магильщики и рыбаки бегут на его зов. А вождь указывает на доктора Пуля: "Заройте его". "Живьём или мёртво". Глубоким контральто осведомляется Толстушка. Август смотрит на неё, кадры сняты с места, где он стоит. Переселив себя, Август отворачивается, губы его шевелятся, он повторяет соответствующий отрывок из краткого катехизиса: "В чём сущность женщины?" ответ: "Женщина сосуд нечистого, источник всех уродств, овраг человечества и живьём или мёртво", повторяет толстушка. Август пожимает плечами. Как хотите, сделанным без различия, отвечает он. Толстушка принимает сохлопад в ладоши. Вот здорово, восклицает она и поворачивается к остальным. Пошли, ребята, позабавимся. Они обступают доктора Пулова, поднимают его вопящего благим матом земли и опускают ногами вперёд в полузасыпанную могилу директора пивоваренной корпорации Золотое правило. Толстушка, придерживая доктора, а мужчины начинают забрасывать сухую землю в могилу. Скорее он зарыт уже по пояс. На звуковой дорожке крики жертвы и возбуждённый смех палачей понемногу стихает. Тишину нарушает голос рассказчика. Рассказчик. Жестокость сострадания лжи гены. Все люди милосердны, все убийцы. Собаку гладят и дохау устроят, сжигают города и пистют сирот те против линчевания, но за окридж, все филантропии полны потом. А вот НКВДи час. Кого травить мы станем, а кого жалеть? то делали в семиминутных нормах а в словах на целлюлозе и в радиокрики в причастности или кяслем коммунистов или к первому причастию или в познание сущности своей любой из нас перестаёт быть обезьяной на звуковой дорожке опять смех в перемёшку с мольбами о пощаде внезапно раздаётся голос вождя отойдите мне не видно Мегелишки повинуется. В наступившем молчании вождь смотрит вниз на доктора Пула. Ты разбираешься в растениях, наконец, говорит он. Почему в тебе не выпустить там корешки? Служители одобрительно гогочут. Что же ты не расцветаешь хорошенькими розовыми цветочками? Крупный план страдальческое лицо доктора Пула. Пощадите, пощадите, его голос забавно срывается. Новый взрыв веселья. Я могу быть вам полезен, могу научить, как получать хороший урожай. У вас будет больше еды. Больше еды? С незавидным интересом переспрашивает двоздь, потом свирепо хмурится. Врёшь. Нет, клянусь егогущим господом. Слышен возмущённый протестующий ропот. Может, в Новой Зеландии он и смогущ. Отчеканивает двоздь, но не здесь, с тех пор, как случилось это. Но я же в самом деле Могу вам помочь? Ты готов покляться именем Виляала? Отец доктора Пула был священнослужителем, да и сам он регулярно посещает церковь. Однако сейчас он горячо и прочувственно клянётся. Клянусь Виляадом, клянусь именем всемогущего Виляала. А все присутствующие делают пальцами рожки. Долгое молчание. Выкапывайте. Но, вождь, это же нечестно, протестует Толстушка. Выкапывается суд греха. Тон то вождя настолько убедителен, что все начинают яростно копать, и не проходит и минуты, как доктор Плу вылезает из могилы и покачиваясь, останавливается у подножия мавзолея. "Благодарю" с трудом выдавливает он. Колени его подгибаются, и потаник теряет сознание. Слышенся общий презрительно-добродушный смех. Наклонившись к со сосоевому мраморного постамента, вождь протягивает девушке бутылку. Эй, ты, рыжий сосуд, отдай к нему хлебнуть вот этого, приказывает он. Но он должен очнуться и встать на ноги. Мы возвращаемся в центр. Девушка присаживается на корточки рядом с доктором Полом, приподнимает безжизненное тело, опирает болтающуюся голову доктора, а запреты на своей груди и вливает в него укрепляющее. Наплыв. Улица Четыре бардаши несут вождя на носилках, остальные, увязая ногами в песке, притутся сзади. Тут и там, под навесами разрушенных заправочных станций, в зияющих дверных проёмах учреждений видны груды человеческих костей.